поднимаю его, и у меня на руках остаются кусочки его кожи, прилипают. Прошу, миленький, помоги мне обокрыть на руку на локоть, сколько можешь, чтобы я тебе постель разгладила. Не покинула наверху шва складочки. Любой шовчик это уже рана на нём. Я срезала себе ногти до крови, чтобы где-то его не зацепить.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 В то утро хоронили Витю Кибенка и Володю Правика. В свете они были друзья. Мы дружили семьями. За день до взрыва вместе сфотографировались у нас в общежитии. Такие они мужи я наши, там красивые, весёлые. Последний день нашей той жизни. Такие мы счастливые. Вернулась с кладбища. Быстренько звоню на пост медсестре. Как он там? 15 минут назад умер. Как? Я всю ночь у него. Только на 3 часа отлучилась. Стала у окна и кричала: "Почему? За что?" Смотрела на небо и кричала на всю гостиницу. ко мне боялись подойти а помнила напоследок его увижу увижу скатилась с лестницы он лежал ещё в баракамере не увезли последние слова его люся люсенька только отошла сейчас прибежит успокоила мед сестра вздохнув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 А буть не обули, не подобрали обувь, потому что ноги распухли. По родную форму тоже разрезали, натянуть не могли, целого тела уже не было. Всё рана. В больнице последние 2 дня. Подниму его руку, а кость шатается. Балтается кость. Тело от неё отошло. Кусочки лёгкого кусочки печени шли через рот захлёбывался своими внутренностями обкручу руку бинтом и засуну ему в рот всё это из него выгребаю это нельзя рассказать это нельзя написать это всё такое родное такое любимое ни один размер обуви невозможно было натянуть положили в гроб босого на моих глазах. В парадной форме его засунули в целлофановый мешок и завязали. И этот мешок уже положили в деревянный гроб, а гроб ещё одним мешком обвязали. Целлофан прозрачный, но толстый, как леёнка, и уже всё это поместили в цинковый гроб, втиснули. Одна фуражка наверху осталась. Съехались все.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 И вы должны этот документ подписать. Если кто-то возмущался, хотел увезти Грок на родину, его убеждали, что они мёл герои, и теперь семье уже не принадлежат. Они уже государственные люди, принадлежат государству. Сели в автобус. Родственники и какие-то военные люди, полковник с рации, по рации передают: "Ждите наших приказов, ждите". 2 или 3 часа колесили по Москве, по кольцевой дороге. Опять в Москву возвращаемся. По рации на кладбище въезд не разрешаем. Клад обещатакуют иностранные корреспонденты, ещё подождите. Родители полчат. Платок у мамы чёрный,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 Так надо. Скоро твой Васенка ко мне придёт. А он вырос среди леса. Я помню сон. Вася приходит в белом и зовёт Наташу. Нашу девочку, которую я ещё не родила.